Имя прилагательное. Послушай внимательно. Загорелась зорька ясная, в небе темно-голубом. Зорька какая? Ясная. В небе каком? Голубом. Ясная и голубом прилагательные. Они стоят в том же числе, роде и падеже, что и существительные, к которым они относятся. Ясная? Зорька. Прилагательное в женском роде, в именительном падеже, в единственном числе. Голубом в небе. Прилагательное в среднем роде, в предложном падеже, в единственном числе. Прилагательное обозначает признаки предметов, существительных, и согласуется с ними в роде, числе и падеже. Безударную гласную в окончании прилагательного Часто можно определить по вопросу. Утром каким? Ранним. Воздухом каким? Свежим. Птиц каких? Певчих. В хвое какой? Зелёной. Ель какая? Молодая. От прилагательного легко образовать наречие. Дружные – дружно. Весёлые – весело. Высокие. Высоко.